Точно, Тереса. Я не могла не согласиться с ней. И все-таки. Что Тересе понадобилось в кемпинге у озера? И в каком именно? Ведь на озере прорва кемпингов. По моей просьбе девушка по возможности подробно описала дорогу, которая ведет от того кемпинга к автобусной остановке. Если поехать по ней в обратном направлении, появляется реальный шанс попасть в нанужный кемпинг. Шофер присел на травку, отдыхая на обочине. По его словам, он порядочно выбился из графика, и теперь надо малость переждать, чтобы снова войти в него. Пассажиры перебой давали нам заветы и старались вселить надежду на благополучный исход поисков. Мы поблагодарили всех этих добрых людей, я развернула машину и поехала обратно в направлении Книси. Кемпинги, густо облепившие от Муховское озеро, мы прочесали тщательно, ни одного не пропуская. И ни в одной дирекции, ни в одном бюро обслуживания не обнаружили никаких следов Терезы. Уже поздним вечером, усталые и расстроенные, мы решили в одном из них остаться на ночь. Крайний домик на площадке оказался случайно свободным, и мы смогли снять его на ночь. Домик располагался у самой воды, по другую сторону озера и очень далеко от автостоянки. Но другого не было, пришлось брать, что дают. Вытряхивая песок из туфель у крыльца, Люцина ворчала. «Не понимаю все-таки, что этой Тересе в башку втемяшилось? Зачем черти понесли ее в какой-то кемпинг? Да и была ли она там? Тоже вопрос. А это здесь зачем? Еще покалечимся». И она отодвинула в сторону доску, неизвестно зачем, положенную на песок у крыльца. «Может, на случай дождя?» «Наверняка была ответила я. «Я тут внимательно разглядывала всех встречных на кемпинге. Нет ли похожей бабы?» «Ни одной». «И согласись, у нас была возможность ознакомиться чуть ли не со всеми обитателями кемпингов. Слухами земля полнится. Такая сенсация. Можно сказать, все как один добровольно явились на научную ставку». «Точно. Пялились на нас, как на мартышек в зоопарке». «А тебе жалко? Мы ведь тоже пялились». «Хватит болтать, идите ужинать», — позвала нас мамуля. «С меня на сегодняшний день розысков достаточно, я мечтаю лечь, наконец, в постель и согреться. От воды холодом тянет». За ужином я продолжила начатый разговор. Не знаю, обратили ли вы внимание, что на все озеро было всего лишь две брюнетки. Обе моложе меня, обе с длинными волосами. А у нашей Тересы нетипичная прическа. Сразу бросается в глаза». Есть у меня идея, но я подумаю над ней завтра. Спать жутко хочется. Мамуля высказала свое недовольство. Несуразно как-то получается. Если Тересу похитили, то она должна где-то сидеть заперти, связанная по рукам и ногам. А тут получается, что она ходит себе на свободе. Может, все-таки не она? Или сбежала, предположила Люцина. Над идеей я и в самом деле стала думать с утра, только гораздо раньше, чем предполагала. Глубокой ночью меня разбудил чей-то крик. Крик ужасный, а таких кровь стынет в жилах. Спали мы с раскрытыми окнами, так что прозвучал он очень громко. Я вскочила, не соображая ничего со сна. До меня дошло, что кто-то, несомненно, женского пола изо всех сил орёт жутким голосом и только букву «А».